Главное в этом деле, дружище, сочувственно сказал Швейк, то, что ты не мог ей понравиться. Да ты не особенно-то красив, а женщину, особенно если она молодая, нужно бальстить красотой, чтобы или возбудить в ней сочувствие, вставил в речь Швейк песком. Что бы с ней можно было что-нибудь сделать? продолжил Швейк. Мы мужчины, хотя и старемся, но сердце у нас всё время остаётся молодым, а женщина, как только её немного прибьёт мороз, то ты, может быть, хоть майской почкой. А она на тебя даже и не плюнет. Для изучения этого вопроса должны быть курсы сексуальной патологии, как говорил один медик. Она такая баронесса, выглядит молодой, но сердце-то у неё давно должно быть погасло. Швик снял ботинки и развешивая на голове потные порятнянки, чтобы они просохли, и глубоко вздохнул. И вам сейчас расскажу об одном таком случае, что делает баба Когда она состарится прежде времени, в Хиняви у Беруна жила одна такая женщина, звали её Мария Котсман. Она была вдова и не было ещё 40 лет. Это была баба, которая так не наедела своего умершего мужа, что не могла переносить даже его собаку Вориха, который всегда ей мешала. Как только эта собака придёт в комнату, так она сейчас же кричит дочери: "Выгоняй эту тварь!" Она вертит хвостом, делает ветер А меня знобит. Такая вдова хуже, чем семь египетских казней, убеждённо подтвердил Гудичек. Вольнопределяющийся сделал глупость. Он перевёл разговор на другую тему. Тут никакое рыцарство не поможет. Зачем ей говорить, что он думает о границах? Давали ему 16 рублей и брал бы их. 10 прожрал бы и прокурил, а 6 отдал бы нам. Да, но за мыслями и за языком не углядишь, сказал Швик. Он думает, потому что он студент. А как бы он ни думал, если мысли приходят ему в голову. Каждый, кто не дурак, должен ворочить мозгами. Они хотят контролировать всё, что даже думают люди. Да ведь иначе куда бы это зашло, если бы каждый думал то, что хотел. Ни у кого не было бы никакого порядка в мыслях. Это бы, пожалуй, люди думали всё, что хотели, и государственной прокуратуре за этим не смотреть бы. Вот Марик, он человек разумный. И мысли о границах взбрела ему в голову как-нибудь, и он не догадался скрыть её. Есть на свете такие люди, что до самой своей смерти не поймут, как с ними могли случиться те или иные события. Между тем, как бравый солдат Швейк развивал свою странную теорию о загадочности появления некоторых мыслей и взглядов, на гофтвахте русские солдаты расспрашивали Марика, за что его туда посадили. Они утверждали, что начальник лагеря, хотя и немец, он человек справедливый. Узнав причину ареста Марика, они сказали ему: "Не нужно было тебе этого делать. Эти барыни много ящиков с собой привезли. Раздавать вещи будут, а ты ничего не получишь". На другой день Горжен, возвратившись из города, заявил, что после обеда начнут раздавать подарки, что в городе он открыл православную роту, состоящую из сербов, русин и перешедших православие в черских пленях, что и сам он намерен перейти в православие для того, чтобы ходить по ресторанам и не бояться городовых. После этих новостей Гудячик впал в раздумье, и когда Горжин подтвердил, что пленные из православной роты пользуются полной свободой передвижения и заработка, воскликнул: "Так я и пойду в эту православную роту и тоже перекрещусь. Я думаю, что новый бог поможет мне найти какую-нибудь девчонку. Больше я не могу выдержать".